Глава шестая. Навязчивые мысли. На следующее утро я позвала Хуаньби, чтобы она помогла мне одеться и причесаться. Она собрала мои волосы в пучок и потянулась к подносу с украшениями. Я взглянула на выбранную ею роскошную шпильку с подвесками в виде лотосов. Распустившиеся бутоны были выполнены из кусочков белого нефрита и жемчуга. Внутри них желтели тычинки из топаза. А снизу были прикреплены листья из зеленого кварца. Можно было бесконечно восхищаться умением мастера, который создал это украшение. Когда Хуаньби поднесла шпильку к моим волосам, я наклонила голову и остановила ее. Такие шпильки носят только гуйпинь и те, кто выше по рангу. Император подарил мне ее, чтобы выразить особую привязанность, но сегодня ей лучше остаться на подносе ведь я собираюсь не на пиршество и не хочу прослыть хвастуньей. Хотя его величество и любит меня, но не стоит этим кичиться». Хуаньби положила украшение обратно и взяла шпильку попроще, с бабочками, цветами и серебряной кисточкой на конце. «Госпожа, вы слишком осторожная», — сказала она. «Император любит госпожу Ань гораздо меньше вас, но она все время ходит при полном наряде». У нее волосы сплошь покрыты жемчугами и драгоценными камнями. В отражении зеркала я увидела недовольное лицо служанки. «Пускай у моей Жень-Ань вся голова в драгоценностях, но она ведет себя в рамках приличий. И не забывай, что очень часто дорогие украшения ничего не значат». Я покосилась на Хуаньби, сдерживая улыбку. «Смотри, никому не рассказывай про наш разговор» иначе сплетники тут же разнесут по всему дворцу, что мне не по душе то, что император благоволит наложнице Ань». «Слушаюсь», — тихонько сказала служанка, но уже через пару секунд снова заговорила недовольным голосом. «Она ведь совсем не красавица, и семья у нее не особо знатная. Почему она так нравится императору? Неужели только из-за пения?» Я нарисовала брови формой, похожие на тонкие ивовые листья, И только после этого ответила. «Государь выбирает фавориток не по внешности и происхождению. Главное, получает ли он от женщины то, чего хочет. Если ты не соответствуешь его желаниям, то ни красота, ни влиятельная семья тебе не помогут». Договорив, я покосилась на Хуаньби. «Что за дерзкие речи с самого утра? Обычно ты намного аккуратнее со словами». Я всегда считала твоими сильными сторонами осмотрительность и надежность. Постарайся не растерять эти качества. Хуаньби склонила голову и через силу улыбнулась. Она не стала продолжать этот разговор и сменила тему. Его Величество велели накрыть стол на двоих, желая позавтракать вместе с вами. Госпожа, вам стоило бы одеться понаряднее. Я повернулась и смерила ее взглядом. Сегодня на Хуаньби была шелковая курточка вишневого цвета на белоснежном подкладе и длинная розовая юбка с жемчужным отливом. Из-под подола виднелись туфельки насыщенного изумрудного цвета. Прическу она украсила голубыми и зелеными цветами из бисера, которые сочетались с серьгами из нефритовой крошки и золота. Все это шло ее черным блестящим волосам и очаровательному лицу, которое выглядело в несколько раз прелестнее, чем обычно. Тщательно оглядев служанку с ног до головы, я заметила кое-что неподобающее в ее наряде, но не стала об этом говорить. Я улыбнулась с невозмутимым видом и сказала. «Какая ты сегодня нарядная!» «Госпожа, неужели вы забыли? Сегодня же ровно год, как вы вошли во дворец!» Хуаньби широко улыбнулась. «Я решила приодеться в честь такого радостного события. Помните, вы заказали мне этот наряд в прошлом месяце?» «Мне идет?» Я ведь действительно совершенно забыла о том, что уже год как живу во дворце. Надо же, как стремительно проносится жизнь. Совсем недавно я была никому неизвестной гуйжень, а сейчас — любимая наложница императора. Время бежало так же быстро, как вода, просачивающаяся сквозь пальцы. Да, я добилась благосклонности государя, Но вместе с этим моя жизнь наполнилась переживаниями, которые тяготили душу и не давали спокойно спать. Они, как острая соднящая заноза, вонзились в мое сердце. За год я уже успела позабыть то ощущение, когда живешь со всеми в мире и согласии, и ни с кем не соперничаешь. Я чуть слышно вздохнула. «Вот почему император решил позавтракать вместе с вами», заговорила стоявшая рядом Люджу. «Сегодня год, как вы стали его наложницей. Наверное, он захочет разделить с вами и обед, и ужин». «Это всего лишь прием пищи и ничего более». Я не разделяла радость служанок. «А вот... что вот?» — спросила любопытная Люджу. «Ничего. Я не хотела об этом разговаривать. Сходи к кухаркам и проверь, как идет готовка. Передай, чтобы приготовили самые изысканные и вкусные блюда». Только я отдала приказ, как в зал вошел Сюаньлин. «Я пришел сразу после аудиенции, поэтому очень голоден», — сказал он с порога. «Сегодня на императорской кухне приготовили отличных маринованных цевет. Цеветы — род млекопитающих из семейства Виверовых. Я приказал отнести мясо на вашу кухню и подобрать подходящий гарнир, чтобы мы вместе отведали блюдо». Дзинси тут же велела служанкам накрывать на стол, а сама подала Сюаньлину чашку с соевым молоком. Я тоже села и стала ждать завтрак. Вскоре стол перед нами начал заполняться только что приготовленными блюдами. Нам подали рисовую кашу, восемь видов легких закусок, шинкованные овощи, засоленную куриную грудку, запеченных перепелов, хрустящие соленые огурцы, кровяную гусиную печень, яичные рулетики, редьку со специями, маринованное мясо Цвет, соевый творог с цветками сливы и обжаренные в масле молодые побеги Годжи. Годжи — многолетний кустарник из семейства посленовых. В Китае листья, побеги, ягоды и семена растения используются в традиционной медицине для общего укрепления организма. Когда все эти блюда поставили на стол, на нем не осталось свободного места. Великолепно! Судя по довольной улыбке, Сюаньли, одобрил выбор блюд. От одного взгляда во мне проснулся зверский аппетит. Я рада, что вашему величеству понравилось. Сюанлин все время улыбался и ел с большим аппетитом. Блюда со стола начали потихоньку исчезать. Глядя, как он уплетает кашу за обе щеки, я не сдержалась и рассмеялась. Ваше величество, кажется, у вас сегодня хорошее настроение. Если не секрет, поделитесь, что вас так обрадовало. Сюанлин удивился, услышав мой вопрос, и ответил не сразу, но в конце концов он улыбнулся и сказал. В боях на Юго-Западе мы все чаще одерживаем победы. Под предводительством принца Жунаня армия отвоевала округи Юй-Джоу и бин -Джоу. конечно, не без помощи семьи Мужун. Когда я услышала ненавистную фамилию, у меня по спине пробежал холодок. Я с большим трудом удержала на лице радостную улыбку. Я понимала, что он упомянул семью Мужун не просто так. Видимо, хотел сказать мне что-то про наложницу Хуа. Я приподняла миску с кашей так же, как поднимают чарки с вином на торжествах, и сказала. Ваше Величество, небеса одарили вас непревзойденным умом и многими талантами. Ваша мудрая стратегия привела к потрясающим результатам. Это достойно поздравлений. Позвольте вашей рабыне вместо вина поднять за вас эту миску с кашей. Я торжественным жестом зачерпнула кашу ложкой и положила ее в рот. Император рассмеялся и схватил меня за руку, отодвигая ложку от губ. «Вот же проказница! Это тебе так сильно не хочется пить вино?» «Ваше Величество!» — я скромно потупилась и улыбнулась. «Вы ведь не будете заставлять меня пить?» Отсмеявшись, он перешел к тому, что на самом деле хотел со мной обсудить. Он заговорил, внимательно следя за выражением моего лица и в его голосе я слышала нотки вины. «Ты же знаешь, что после возвращения в столицу мы начали готовиться к празднику середины осени, а это всегда очень тяжело. Мне кажется, императрица немного устала. Я подумываю о том, чтобы снова сделать Фейхуа ее помощницей. Что ты на это скажешь?» Он старался говорить мягко, не торопясь, будто бы боялся, что я упаду в обморок от изумления. Но, как бы он ни старался, каждое его слово, точно острое копье, вонзалось в мое сердце, причиняя невыносимую боль. Честно говоря, я была крайне удивлена. Я поверить не могла в то, что слышу. После отравления принцессы Вэньи прошло совсем немного времени. Император прекрасно понимает, что наложница Хуа тоже была под подозрением. Но все равно приходит ко мне и заявляет, что хочет вернуть ей привилегии которыми обладает помощница императрицы. Я понимала, что им движет забота о государстве, но ход его мыслей меня пугал. Он наверняка ожидал, что я разозлюсь и начну возмущаться, но я взяла себя в руки и подавила вспыхнувшие эмоции. Я не могла позволить ему понять, что я чувствую на самом деле. Я спокойно улыбалась и внимательно слушала его объяснения, а про себя думала. Даже меня эта новость неприятно поразила. Что же тогда почувствовала императрица, когда ее услышала? Я отвернулась всего на пару мгновений, чтобы подавить просящиеся наружу слезы и выровнять сбившееся дыхание. Вновь посмотрев на императора, я улыбнулась, словно бы совсем на него не злилась, и спросила, «А что сказала матушка-императрица?» Сюаньлин тут же помрачнел. «Я у нее еще не спрашивал. Ты первая, кто об этом узнал, Ваше Величество». Вы ведь заботитесь об императрице. В этом нет ничего плохого. Я знаю, что Фэй Хуа временами бывает нетерпимой к окружающим и может погорячиться. На самом деле, я бы хотел, чтобы именно ты заняла этот пост. Но, к сожалению, ты вошла во дворец не так давно, и у тебя мало опыта. Фэй Дуань болеет, а Фэй Цюэ слишком нерешительная, поэтому на них я тоже не могу положиться». Вот и получается, что вся надежда на Фэйхуа». Сюаньлин виновато вглядывался в мои глаза, ожидая, что я на это отвечу. Только усилием воли я сохраняла на лице вежливую улыбку, хотя внутри бушевали обиды и негодование. После недолгих размышлений я сказала. «Ваше Величество, у вас добрые намерения, поэтому я не думаю, что матушка-императрица будет против. Вот только я не знаю...» Думали ли вы о том, как со стороны будет выглядеть ее возвращение на прежнее место сразу после того, как ее отец помог одержать несколько побед? Знающие люди подумают, что государь заботится о талантливом генерале и его семье. А вот невежды, не понимающие, как мудро ваше величество правит нашей страной, могут заявить, что император сильно зависит от военной мощи семьи мужун, поэтому и возвышает их дочь, чтобы купить их верность. Даже у императора были свои страхи. Больше всего он боялся, что его назовут бесполезным и что его министров и генералов будут ценить больше его самого. Я безжалостно ударила его по больному месту. Но так было нужно. Увидев, что мои слова задели его за живое, я продолжила. Но вам не стоит обращать внимание на дураков, которые любят потрепать языками за спиной. Я сделала паузу, наблюдая за тем, как между бровями императора появляется недовольная складка. И подумайте, вот еще о чем. После стольких побед принца Жунани наверняка переполняет радость, и я уверена, что он делит ее с генералом Мужуном, с которым сблизился за время войны. Если принц узнает, что дочь генерала снова назначили помощницей императрицы, он обрадуется так, что это может помешать ему на поле боя. Сюаньлин прикрыл глаза. Его лицо было абсолютно спокойно, но я знала, что под этой маской бушует ураган. Я попала не в бровь, а в глаз, и была уверена, что он понял все, что я хотела до него донести. «Ваше Величество!» — воскликнула я и опустилась на колени. «Сама не знаю, что на меня нашло. Какая-то жалкая рабыня посмела обсуждать государственные дела. Прошу вас, смилуйтесь!» Я поклонилась так низко, что лбом коснулась пола. Вместе со мной на землю опустились все служанки и евнухи, присутствующие при нашем разговоре. Они были напуганы и не совсем понимали, что происходит. Кап, кап, кап, кап. Звуки водяных часов странным образом совпадали с биением моего сердца. Все вокруг молчали и слушали, как в буквальном смысле утекает время. Сюаньлин помог мне подняться и сказал... «Ты не сделала ничего плохого. К тому же я сам разрешил тебе разговаривать со мной на любые темы». Он тяжело вздохнул. «А знаешь, во всем дворце, кроме тебя, больше никто не осмелится говорить со мной так прямо, и никто не сможет помочь мне посмотреть на ситуацию с разных сторон». У меня защипало в глазах. Это было очень вовремя. Я чувствовала, что слезы вот-вот покатятся по щекам, но постаралась их сдержать. «Поверьте мне, государь, что я говорю так не из зависти к наложнице Хуа. Я просто надеюсь, что вы не будете спешить с ее назначением и сначала оцените возможные последствия, как хорошие, так и плохие. Так вы избежите осуждения, не навредите своей репутации и сможете дождаться следующего праздника, чтобы объявить о том, что возвращаете Фэй Хуа — на должность помощницы императрицы. В таком случае это будет выглядеть справедливо, и ни у кого не возникнет вопросов. И тогда мы всем гаремом отпразднуем ее назначение. Я уже все просчитала. О столь важных назначениях обычно объявляли на самых крупных праздниках. Праздник середины осени уже прошел. Следующим будет Новый год. Но перед Новым годом никогда не делали настолько громких объявлений. Получается, что придется ждать праздника фонарей. А к тому времени ситуация уже может измениться. Сейчас самое главное — помешать наложнице Хуа обрести власть над гаремом. Если получится, у меня будет время спланировать свои действия». Сюаньлин задумчиво смотрел на меня. Его любящий взгляд согревал мое сердце. После долгого молчания он, наконец, решительно сказал. «Да будет так». Спасибо, что помогла мне все обдумать. Вот только придется императрице еще немного потерпеть. Ваше Величество, вам не стоит беспокоиться об императрице. Она уже давно управляет гаремом и прекрасно с этим справляется. К тому же ей помогают придворные дамы-секретари. Я уверена, что под ее руководством в гареме не возникнет никаких проблем. Не волнуйтесь. Сюаньлин кивнул, соглашаясь с моими доводами а я решила кое-что проверить. «А помните, государь, что в то время, когда Чан Цайшень была Пиньхуэй, вы хотели, чтобы она училась управлению гаремом и впоследствии стала помощницей императрицы?» «Как жаль, что сейчас она...» сюанлину не понравилось, что я вспомнила про Мэй Джуан. «Сейчас ее главная задача — это совершенствовать свои добродетели», — сказал он. Я не стала продолжать эту тему. Заметив, что после нашего разговора император перестал есть, я подумала о том, чтобы велеть Пэй подать чай с миндалем, но меня опередила Хуаньби. Она уже стояла у стола с чашкой чая в руках. Поставив ее перед Сюаньлином, она тихонько сказала, «Прошу вас, угощайтесь, Ваше Величество». Когда я увидела, как Хуаньби смело подошла к императору, мое сердце сковал холод. Руки-служанки, казавшиеся на фоне светло-голубой чашки белоснежными, привлекли внимание Сюаньлина. Он поднял глаза и посмотрел на Хуаньби. «Наряд у тебя прелестный. Вот только розовая юбка не сочетается с зелеными туфлями», — с усмешкой сказал он. «Выглядит безвкусно». Хуаньби смутилась и покраснела от слов императора, но с места не сдвинулась. «Ваше Величество!» «Вашу рабыню зовут Хуаньби, поэтому я и надела зеленые туфли». В имени героини использован иероглиф «би» — яшма, зеленый или изумрудный цвет. Я сразу догадалась, что Хуаньби хотела привлечь внимание Сюаньлина. Именно для этого она нарядилась в яркую одежду и специально надела изумрудные туфли, которые не сочетались с красными оттенками курточки и юбки. Порадовавшись про себя, что Сюаньлин неодобрительно отозвался о наряде служанки, я улыбнулась ей и сказала: «Вчера мне принесли из министерства двора бирюзовый шелк. Возьми его и закажи себе новую юбку в замен этой розовой». Затем я повернулась к остальным слугам: «Кухарки сегодня постарались на славу. Сходите на кухню и возьмите себе поесть». Слуги хором поблагодарили меня а Хуаньби, смущенно покраснев, поклонилась и отошла от стола. Император больше на нее не смотрел. «Я так погляжу, ты очень хорошо относишься к своим слугам», — сказал он мне. «Служанкам во дворце и так приходится нелегко. Если еще и хозяйка будет с ними плохо обращаться, то их жизнь станет совсем невыносимой. К тому же служанки, которых обижают хозяева, плохо выполняют приказы». Вот и получается, что от плохого обращения со слугами нет пользы ни для господ, ни для них самих. Я улыбнулась Сюаньлину, который с интересом меня слушал, и решила объяснить, почему на самом деле так поступаю. К тому же это просто отрез ткани. А Хуаньби — необычная служанка. Она пришла во дворец вместе со мной. В будущем я надеюсь найти для нее достойного мужа. Что вы насчет этого думаете, Ваше Величество? «Ты вольна распоряжаться своими служанками, как тебе угодно. Мне просто приятно видеть, как ты о них заботишься». Сюаньлин посмотрел на меня с одобрением. «И то, что я вижу, все больше подталкивает меня к тому, чтобы именно тебя назначить помощницей императрицы». В ответ на похвалу я вежливо улыбнулась и сказала, «У меня слишком мало опыта, и я вряд ли смогу управлять целым гаремом. Вы, должно быть, шутите, Ваше Величество». Я наклонилась к императору и прошептала. «Неужели вы думаете, что я забочусь о вас меньше, чем о своих служанках?» Я снова села прямо и, скрывая истинные чувства, вымученно улыбнулась. «Семья наложницы Хуа очень вам помогает, поэтому будет правильно, если вы станете проводить с ней больше времени». «Мне бы хотелось чаще бывать с тобой, а не с ней, но это сложно». «Да, мы начали побеждать», Но нам предстоит сделать еще очень многое. Боюсь, что в ближайшие дни я буду безвылазно работать в кабинете». Я почувствовала облегчение, когда узнала, что в скором времени он будет очень занят. «Вы так тяжело трудитесь во благо государства. Пожалуйста, не забывайте о своем здоровье и берегите себя». Этот завтрак давался мне крайне сложно. Когда я положила в рот кусочек гусиной печени — Я не почувствовала никакого вкуса, лишь неприятную горечь. Но перед Сюаньлином мне стоило сохранять невозмутимое лицо. Иначе весь мой план пошел бы на смарку. Я обязана была на время забыть о злости и обиде, чтобы из-за глупых эмоций не потерять все, чего я добилась. Я изображала радушную хозяйку, накладывала угощение в его тарелку и смеялась над его шутками. Тот день я поняла... Как тяжело оставаться добродетельной женщиной, живя во дворце. Если хочешь сохранить образ хорошей жены, ни в коем случае нельзя показывать, как тебе больно. Нельзя говорить вслух о том, как ты страдаешь. Я не могла не восхищаться нашей императрицей и ее выдержкой. Ей постоянно приходилось бороться с наложницей Хуа. Но вне зависимости от того, побеждала она или проигрывала, она никогда не показывала своих эмоций и сохраняла абсолютно невозмутимое выражение лица. Но сколько же горечи и страданий скрывалось под маской спокойствия. Как она могла с таким достоинством нести тяжкий груз одиноких лунных ночей? Мои мысли прервал император, который положил в мою тарелку жареные побеги Годжи. — Попробуй, это очень вкусно, — сказал он и ласково улыбнулся. Я поблагодарила его и посмотрела на лежащую на тарелке зелень. В этот момент у меня резко похолодело в груди и сжалось сердце. Меня обуревало столько чувств, что было крайне тяжело оставаться на месте. Мне казалось, что я очень похожа на ростки Годжи, которые кинули на раскаленную сковороду с маслом, потом посолили, много раз перемешали, чтобы они пропитались ароматом, а потом аккуратно выложили на красивую фарфоровую тарелку, украшенную цветочками и животными. Когда стол, наконец, опустел, В зал вошел Ли Чан и доложил, что министры собрались в зале и Юандянь и ожидают императора. Сюаньлин поспешно ушел, а я удалилась во внутренние покои. Дзинси догадалась, что сейчас у меня дурное настроение, поэтому отослала всех служанок и сама принесла мне чашку чая. Госпожа, попейте чаю, вам станет легче, сказала она шепотом. Я сжала зубы от злости. Мне неимоверно сильно хотелось бросить чашку на пол, чтобы она разбилась на десятки белых кусков. Но я сдержалась. Я поставила ее на стол, да так, что чай расплескался по всей столешнице. «Отлично! Просто замечательно! Все вокруг считают меня полной дурой!» Сердито воскликнула я. «Я понимаю, почему вы злитесь, госпожа. После отравления принцессы Веньи прошло совсем мало времени, а император уже хочет вернуть госпожу Хуа на должность помощницы императрицы и дать ей власть над гаремом. Любой бы на вашем месте почувствовал разочарование. Я глубоко вздохнула. В моей душе смешались горькая обида, страх и злость. Но в то же время я яснее ясного понимала, что такова жизнь при дворе, и император мне ничего не должен». Задумавшись, я начала водить по столу острыми золотыми наперстками, надетыми на безымянные палец и на мизинец правой руки. Шкряп, шкряп. Там, где заостренные металлические концы касались дерева, оставались белые царапины. Бум! Я ударила кулаком по столу и сказала. Нет смысла жаловаться или разочаровываться из-за того, как именно император решил этот вопрос. У Фэйхуа могущественная семья — прославившиеся боевыми подвигами. Нельзя их недооценивать. Сегодня мне удалось помешать ей вновь обрести власть над Гаремом. Но пройдет время, и император снова задумается об этом. Во мне бурлили злость и негодование. Если она уже посмела обвинить меня в отравлении принцессы, то что же будет, когда она станет второй главой Гарема? Боюсь, что я умру, и мое тело сбросят в общую могилу. Дзинси опасалась встречаться со мной взглядом, пока я была в таком настроении. Она опустила глаза и стала рассматривать свои туфли. «Наши войска бьются на юго-западе и одерживают победу за победой. Если так пойдет и дальше, то ситуация станет еще сложнее», — негромко сказала Дзинси. «Рано или поздно госпожа Хуа вернется на свое место. И было бы хорошо, если бы вы успели подготовиться». Как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Цзинси помолчала немного, а потом добавила. Вы же сами сегодня упомянули, что император велел госпоже Мэй Джуан обучаться управлению гаремом, когда благоволил ей. Но потом вмешалась госпожа Хуа, которой не понравилась эта идея. И вскоре с госпожой Мэй -джуан приключилась беда. Поэтому она так и не стала помощницей императрицы. Я слушала ее, крепко сжав губы. Когда Дзинси замолчала, я начала размышлять вслух. Из тех, кто вошел во дворец в одно время с нами, Мэй Джуан раньше всех добилась благосклонности императора. Поэтому для него она была особенной. Как же я жалею, что слишком поздно увиделась с его величеством. Если бы я его не избегала, то меня не считали бы наложницей, у которой мало опыта. На Линжун можно даже не рассчитывать, Потому что у нее слишком низкое происхождение. А что касается Мэй -Джуан, ты сама слышала, каким тоном говорил о ней император он даже не думает выпускать ее из заточения. Старшая служанка молча обдумывала мои слова, а потом вдруг сказала: Можно защититься от воров с улицы, но не убережешься, если вор живет в доме. Госпожа, вы можете сказать, что это не мое дело. Но мне показалось, что Хуаньби вела себя слишком дерзко во время завтрака. Я бросила на служанку недовольный взгляд. «Ты тоже это заметила?» Цзэнси кивнула и спросила, «Может, я зря так беспокоюсь?» Я растерялась, не зная, что ответить. Чтобы выиграть время, я взяла чашку со остывшим чаем и сделала пару глотков. «Не то чтобы зря. Ты очень проницательная». Другие наверняка вообще ничего не поняли. Когда я вспомнила о том, как вела себя Хуаньби, во мне вспыхнул гнев, который я с трудом подавила. Я мрачно усмехнулась и посмотрела на окно. Сквозь тонкие занавески в комнату проникали лучи жаркого солнца, но они совсем меня не грели. По телу распространялся неприятный холодок. Я от нее этого не ожидала. Даже подумать не могла, что в голове Хуаньби Может зародиться такой план. Я всегда была добра к ней и относилась как к родной сестре, а она в ответ обошлась со мной вот так. — Вот мерзавка! — произнесла я и тут же замолчала. Цзинси немного подождала, давая мне время, чтобы я успокоилась, а потом осторожно спросила. — Вы все еще хотите пожаловать ей отрез бирюзового шелка? Я только что кипела от злости, но, услышав вопрос, расхохоталась на всю комнату. «Конечно. ее же надо наградить. Возьми-ка со столика жемчужное ожерелье и отнеси ей. Мне чертовски любопытно, что эта мерзавка придумает после того, как император ясно дал понять, что она ему совсем не приглянулась». «Будет исполнено». Цзиньси вежливо поклонилась. «Я подозреваю, что тогда в Тайпине, когда Цао Циньмо пыталась поссорить меня с императором, она воспользовалась слухами, которые разнесла это неблагодарное». А еще я почти уверена, что она замешана в отравлении принцессы Вэньи. Никто ведь ей не приказывал взять на кухне маниоковую муку. Она сама ее попросила». Цзэнси огорченно склонила голову и вздохнула. «Воистину чужая душа потемки. Вы так хорошо относились к барышне Хуаньби. Она ведь приехала с вами из родительского дома. Вы с детства были вместе. Никто и подумать не мог, что она станет такой». Осталось только выяснить, кому она тайком служит: матушке Хуа или Циюй Цао. Я, не спеша поглаживала края чашки, раздумывая над вопросом дзиньси. Не думаю, что Фэй Хуа стала бы разговаривать с ней напрямую. Скорее всего, приказы передавались через Юй Цао, ведь мы с ней еще не враждуем в открытую. Я взглянула на темно-голубое небо, виднеющееся в проеме окна. Оно было таким же голубым и безоблачным, как в тот день, когда я впервые ступила на территорию дворца. Я могла даже разглядеть пятнышки пролетающих вдалеке диких гусей. Все было точно так же, как тогда. Я устало вздохнула. Эта девчонка давно на меня обижена. Вот только она возжелала больше, чем может себе позволить. Она обманула мое доверие, а ведь я хотела обеспечить ей лучшую жизнь. Я замолчала ненадолго, а потом посмотрела на Цзиньси. «Постарайся не попасться, когда будешь это относить. Нам надо действовать незаметно». Я поняла. Но я беспокоюсь, госпожа, что вам теперь будет очень сложно находиться рядом с Хуаньби и притворяться, что вы не ведаете о ее предательстве, после того, как узнали об ее истинной сущности. Я посмотрела на солнечные лучи, проникающие сквозь оконную сетку. Сложно. Боюсь, что в будущем мне будет куда тяжелее. Солнечный свет был таким ярким, что у меня заслезились глаза, и вскоре по щекам побежали два соленых ручейка. Только что я смеялась и притворялась счастливой в компании Сюань Лина, и вместе с завтраком глотала горькую обиду. Но теперь... Мое терпение рассеялось точно так же, как дымок от сандалового дерева. Ранней осенью солнце было таким же теплым, как и летом. Его яркие лучи проникали через оконные сетки и, отражаясь на всех блестящих предметах, создавали необычные узоры из теней и пятен света. Все вокруг блестело и сверкало — и гладкие ткани, и женские драгоценности, и домашняя утварь, украшенная самоцветами. Не сверкали только мои глаза, которых внимательный наблюдатель заметил бы тяжелые переживания, тяготящие душу. Перед моим внутренним взором проносились воспоминания о прошлом. Я предчувствовала, что вскоре мне предстоит жестокая битва. Но сейчас из моей памяти почему-то вынырнуло лицо принца Сюаньцина. Он спокойно улыбался и спрашивал у меня, указывая на огромный белый сиянь, «Ты разве не знаешь, что это за цветок?» Я хранила это воспоминание в глубине своего сердца, и вот оно всплыло, оставило рябь на спокойной глади моей души и тут же погрузилось обратно. Той праздничной летней ночью, под светом тысячи звезд, принц стал свидетелем моих душевных терзаний. Он видел своими глазами то, что я скрывала ото всех — Один лишь он знал, что меня мучает тоска и чувство одиночества». Сюаньлин, как он и говорил, в последующие дни был очень занят. Война на Юго-Западе стала основной его заботой. По его распоряжению все пропитание и фураж, которые заготавливали для армии, направлялись в район боев. Если мне удавалось его увидеть, я замечала, что, несмотря на огромную усталость, в его глазах сверкают искорки радости. Когда я в очередной раз отправилась в юандянь чтобы увидеться с сюань -лином, перед дворцом меня встретила хмурая наложница Тянь. Заметив меня, она вежливо присела, а потом заглянула мне за спину. Там стояла Лю-Джу с коровом для еды. Гуи-Жэнь-Тянь кисло улыбнулась и сказала, «Сестрица Цзэйой, ты такая заботливая! Так жаль, что твои старания окажутся напрасными, потому что император очень занят». И никого не принимает. Правда? Равнодушно спросила я и вежливо улыбнулась. Спасибо, сестренка, что предупредила. Я слегка приподняла юбку и бодрым шагом прошла в июандянь, оставив позади себя пораженную моим поведением наложницу Тянь. На встречу мне вышел сам личан. Приветствую вас, госпожа. Император вас уже ждет. Я догадывалась, как на меня сейчас смотрит наложница Тянь, но у меня не было никакого желания оборачиваться и проверять это. У всех есть чувства, но я не могу заботиться о чувствах каждого. В первую очередь я должна позаботиться о себе. Я не стала отвлекать императора от дел, взяла кусочек его любимой амбры и положила в курительницу. Вскоре над ней начал подыматься белесый ароматный дымок. Его запах был сдержанным и ненавязчивым. Сюаньлин любил заниматься государственными делами в спокойной обстановке и в тишине, а мне нравилось за ним наблюдать. И я могла делать это, когда захочу, потому что Сюаньлин позволила заходить в его кабинет в любое время. Узнав о том, что император предоставил мне такую привилегию, многие наложницы стали смотреть на меня с большим уважением. После полудня солнце грело уже не так сильно, потому что время от времени его закрывали бегущие по небу тонкие белые облака. Я перенесла курительницу поближе к рабочему столу императора. Он сосредоточенно изучал очередное письмо, но, почувствовав запах, поднял глаза и посмотрел на меня. Увидев, что это была я, а никто иной, он улыбнулся и снова склонился над письмом. Честно говоря, в глубине души я все еще была на него обижена. Рана, которую он нанес, объявив о том, что возвращает наложницу Хуа на прежнее место, болела и не давала покоя. Но в его присутствии я заставляла себя улыбаться. Я не хотела, да и не должна была, показывать ему свои истинные чувства. Сидя напротив стола, я невинно улыбалась, от чего на моих щеках появились небольшие ямочки. Именно такую меня больше всего любил Сюанилин. Я планировала использовать свой кроткий образ и временное затишье в гареме, чтобы хладнокровно устроить новую бурю и заставить своих врагов подчиняться и дрожать от страха. В это время Сюаньлин разглаживал мастерски нарисованную карту государства. Здесь были и горы, и долины рек Янцзы и Хуанхэ, и неизведанные территории. Взгляд императора остановился на юго-западной части страны. Он навис над картой, как коршун над своей добычей. «Хуань, Хуань, скоро Юго-Запад снова станет нашим». Его голос звучал абсолютно спокойно, но глаза были наполнены гордостью. Эти территории были потеряны еще при деде. И вот, наконец-то, я смогу их вернуть. На моих губах, подобно ярким весенним цветам, расцвела счастливая улыбка. Сылан. «Я очень за вас рада». Сюаньлин взял меня за руку. Крепко сжимая мою ладонь, он торжественно заявил. «Опасность стоится не только на юго-западе. Многие соседи алчно взирают на наши земли и строят коварные планы вторжения. Они как незаживающая смертельно опасная язва. Я готов отдать жизнь, чтобы расправиться с этой заразой. Я хочу, чтобы мои потомки жили в мире и чтобы им никогда не пришлось браться за оружие. Я невольно вздрогнула, ведь никогда не видела Сюанлина таким. Его страсть впечатлила меня. Я сжала его руку в ответ и сказала: Я надеюсь, что смогу быть рядом с вами и помогать Сылану вести страну к миру и процветанию. Сюаньлин испытующе заглянул мне в глаза, а потом резко кивнул. Судя по решительному взгляду, он нашел ответ, который искал. «Хуань-Хуань, я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной, и я тебе обещаю, что так и будет. Я не представляю мой мир спокойствия и процветания без тебя». В его глазах бушевал шквал эмоций. Я даже немного испугалась и отвела взгляд, но его слова тронули меня. Когда я решилась снова посмотреть на Сюаньлина, лина Его глаза были наполнены печалью. Но уже спустя мгновение она исчезла, уступив место привычному спокойствию. А может, мне показалось? Откуда взялась грусть? Ведь только что он с таким восторгом говорил о своих мечтах. Я пыталась найти разумное объяснение, но так его и не обнаружила. Наверное, я просто неправильно поняла. Наступила тишина. Мы оба молчали. И именно в этот момент я ощутила на душе неприятный узел, сплетенный из радости и растерянности. Солнечные лучи, проникающие через резные деревянные ставни, падали на лицо императора и создавали на нем замысловатый рисунок. На его щеках и лбу, олени журавль стояли в окружении пышных цветов. Император смотрел на меня, и его нахмуренные брови расслабились а суровый блеск глаз сменился на взгляд полной нежности. «Ваше Величество, вы уже давно читаете докладные записки. Почему бы вам не отдохнуть?» Спросила я как можно мягче и начала выкладывать на большую плоскую тарелку закуски, которые принесла с собой. Печенье в виде лилии, пирожки с глициней, цукаты из вишни и груши. Взяв щепотку сушеного османтуса, я положила его в чашку, которую наполнила чаем. Так получился радующий душу и освежающий разум напиток. Сюаньлин обнял меня и наклонился к уху. Его дыхание щекотало мою кожу, когда он спросил: Ты останешься сегодня со мной? Если я останусь, то не придется вызывать повозку Фэн Луань. Эта повозка использовалась для доставки наложницы, выбранной императором, для того, чтобы вместе провести ночь в его дворец. Название повозки «Фэн-Луань» произошло от слияния слов «Феникс» и «Луань-Няо», названий двух мифических птиц, которые вместе символизируют супружескую пару. «Как вы все великолепно продумали, Ваше Величество!» Я позволяла себе шутливо поддразнивать императора только потому, что знала, он меня любит и жалеет. Все, что я делала или говорила, вызывало в нем умиление. Я уткнулась носом в его грудь и, наконец, смогла убрать с лица фальшивую улыбку. Если бы кто-то посмотрел на меня со стороны, то увидел бы в моих глазах полное безразличие. Как же тяжело избавиться! от навязчивых мыслей.